Валера. Встать в 5:00 утра, чтобы к 6:00 успеть заехать за Наумовой это издевательство чистой воды. Но почему-то вместо раздражения и сонного состояния я чувствовал прилив бодрости и адреналин в крови. Я ехал к дому Ниночки, а сам притвкошал нашу встречу. Поймал по радио что-то классическое. Вообще классика не моё, но сегодня под настроение очень легла эта мелодия. даже включил распознавание мелодии на телефоне и узнал, что это Карлос Гардель по рона Кабеза. Никогда не ходил на танцы даже в детстве, но почему-то под эту музыку представил, как мы с Ниной кружимся в страстном танце. Эх, надо взять пару уроков и произвести на неё впечатление, потому что мне кажется, она это оценит. Не успел приехать, как увидел выходящую из подъезда девушку. Наверное, я долго буду привыкать к новой Нине. Она для меня открылась совершенно с другой стороны. А может, такой и была всегда? Просто кто-то передвигался с закрытыми глазами и видел всё совершенно в другом цвете. Вышел на встречу с своей некогда коллеге и замер, рассматривая её. И ведь это чудо было возле меня все 5 лет учёбы. И ступ пара меня вывела на Умово, напомнив, что нам ещё далеко ехать. В этом несомненно она была права. но я бы еще несколько минут вот так бы постоял в тишине. По дороге девушка дремала, а я слушал музыку и витал в своих мыслях. Нет-нет, да и поглядывая на хозяйку моих дом. Дорога, на удивление, оказалась просторной и незагруженной, так что доехали без особых проблем, любой с красотой того места, куда нас занесло. Но не успели мы приехать, как нас сразу же разъединили, для того, чтобы собрать к фотосессии. Мне приготовили классические брюки и рубашку, которые мне на удивление шли, хотя, как говорили многие, под лицу все к лицу. Затем занялись моими волосами, которые не укладывали с феном и расческой. Почему-то этой части я боялся больше всего, видимо, подсознательно не хотел появиться перед той же самой Ниной с зализанными на одну сторону волосами. Но когда мне позволили посмотреть в зеркало, то подумал, что похож на какого-то лондонского Дэнди, а не на обычного парня. Я с предвкушением ожидал выхода Ниночки. Представлял, что на нее наденут. Но моя фантазия была очень скудна, потому что когда я ее увидел, то просто замер от восхищения. К нам выпорхнула фарфоровая кукла, а не живой человек. Вся такая ладная и красивая. Ей даже пришлось несколько раз щелкнуть пальцами перед моими глазами, чтобы я пришел в себя. Конечно, неловкость ощущала не только Нина. Так близко мы с ней еще не стояли друг к другу. Мне еще не приходилось обнимать девушку так, что руки чуть заметно подрагивали. Еще и эти пирожные, из-за которых мы здесь, с ними также что-то нужно было делать. Экспериментировать я всегда любил, так что решил поддаться чувствам, и пусть все так, как будет. Надеюсь, Ниночка меня потом не побьет, если начну чуточку распускать руки. А потом ничего не помню. Все было как во сне. Я, Наумова и Пончики. Пришел в себя от крика Дэна, что все великолепно. Ниночка тоже хлопала ресницами, как будто сама только что вынырнула из-за бытия. Ее глаза широко распахнулись, а на щеках появился румянец, вызывая смущение, когда Денис сказал, что наш поцелуй был очень в тему. И мне сразу же захотелось его повторить, ибо ничего не помнил. Это как будто было в другом измерении. Притянул девушку к себе и коснулся ее губ. «Вот это я понимаю, в лицо, в образ. Молодцы!» — подошел к нам фотограф. А мне так и хотелось врезать ему за то, что нас прервало, но момент уже был упущен. Наумова убежала переодеваться, а мне ничего не оставалось, как идти за своей одеждой. «Надеюсь, это просто смена декораций, а наша сказка еще не закончена». Когда Нина вернулась, то на ее лицо была надета маска равнодушия. «Ну что, поехали?» — произнесла она, заправляя волосы за ухо. «Нам еще переезд предстоит, если ты не передумал». «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился. «Если сказал, значит, так и будет. Поедем, только к Дэну подойдем перед уходом». Он хотел что-то обсудить. «Хорошо. Надеюсь, дело не коснется фотографий, и их не придется переделывать», — нервно рассмеялась Нина. Денис нашел нас сам, бежал с фотоаппаратом в руках и был окрылен какой-то эйфорией. «Ребята, это великолепно!» — вещал он, размахивая свободной рукой. сколько экспрессии, уверен, заказчик будет доволен. Тут на его лице появилась глупая улыбка, но парень тряхнул головой и быстро вернулся с небес на землю. Кстати, он завтра прилетает и очень хотел увидеться с вами лично. Вы как, организую? А зачем, удивился я. Да кто их иностранцев поймёт, пожал плечами фотограф. Хорошо, назначай время и место, мы с Ниной подъедем, сказал я, предварительно переглянувшись с Наумовой. Договорились, радостно воскликнул Денис. Скину вам всю инфу о встрече тогда на WhatsApp. Пожал плечами и пошёл в сторону машины, наблюдая за девушкой. Ниночка заметно нервничала и была какая-то рассеянная. В машине села рядом и пристегнулась, но совсем скоро ушла в свои мысли. Глаза у неё были закрыты, и мне показалось сначала, что она спит, а потом увидел, как нервно она барабанит сцепленными пальцами о сумку. Подумал, что она переживает из-за завтрашней встречи с заказчиком, поэтому решил её успокоить. Не нервничай, на этом заказчике Свет Клином не сошёлся. У нас получились шикарные снимки, и если вдруг ему что-то не понравится, значит, сам самодур, это его проблемы. А? Посмотрела на меня внимательно Нина, как будто не понимала, о чём я. Говорю, не переживай, всё будет хорошо. Да, конечно, согласилась она, но у меня почему-то сложилось стойкое ощущение, что мы говорим о разных вещах. Всю остальную дорогу Нина дремала или создавала видимость, чтобы не разговаривать. К ней не лез, не до конца понимая, что происходит с Наумовой. Припарковавшись у уже знакомого дома, я проследил, как неспешно девушка выходит из машины. Но когда заходили в подъезд, решился спросить. Много вещей у тебя? Сколько рейсов сделаем? Одним справимся, задумчиво произнесла Нина. Вещей немного, а машин у нас две. Я даже напрякся. Неужели она всё же съезжается с кем-то? Или Гарина поедет? Наверное, вопрос был виден у меня на лице, потому что Наома вы пояснила. Папа тоже на машине. Я незаметно выдохнул и улыбнулся. Папа это не проблема. Да уж, папа, может быть, и не проблема, а вот мама ещё какая. Не успели мы зайти, как мне устроили допрос пристрастием. Правда, не сразу. Сначала нас пригласили в кухню пообедать. Отказываться не стали, потому что толком сегодня не ели. Быстрый перекус между фотографированием не считается. Да и пончики для меня были слишком сладкими. Стол был накрыт шикарный. Было видно, что хозяйка любит готовить, и это приносит ей удовольствие. Я украдкой рассматривал родителей Нины и искал сходства. Ростом, да и комплекцией она больше похожа на маму. Но вот внешне на папу. Тот же взгляд, те же глаза и губы. Наверное, от мамы достался курносый нос, но не более того. Даже характер был от отца. Более спокойный и уравновешенный. Мама Нина уже сейчас сидела и с особым маниакальным интересом меня рассматривала. Периодически пыталась что-то спросить или сказать, но с усилием заставляла себя замолчать. Поесть нам дали спокойно, а вот за чаем начался допрос с пристрастием. «Значит, вы с Ниночкой вместе учились?» – спросила Валентина Ивановна. «Да», – улыбнулся я. Пять лет бок о бок провели, вместе практику проходили, а сейчас вот в рекламе снились. И какие у вас отношения? Строго посмотрела она, так что я чуть не устал по стойке смирно. Мама! Возмутилась Наумова. А ты не мамкой? У нас прекрасные отношения, попытался выкрутиться я. Что у нас за отношения? Самим бы сначала в них разобраться до конца. Дальнейший допрос прервал отец Нины. Так, молодежь, время тикает, а у нас еще конь не валялся, сказал он, вставая за стола. Я вскочил сразу же за ним, но, посмотрев на мать Нины, понял, что наш разговор еще не закончен, просто прерван на время. Меня и это устраивало. Сначала нам с девушкой самим нужно разобраться в наших отношениях. А потом работа закипела. Мы с Родионом Петровичем таскали сумки в машины в четыре руки, а Нина с мамой их нам подготавливали. Когда все было упаковано, мы на двух машинах поехали на новую квартиру Наумовой. Родители надолго с нами не остались, помогли выгрузить вещи и уехали домой. Мы пока всё разложили по местам, уже успело стемнеть, а к нам приехала Гарина. Мы и обрадовались как родной, потому что она с собой принесла пиццу и напитки. Так что устроили небольшой праздник в честь переезда и нашей первой совместной работы. "Ребята, фото огонь", сказала Гарина, рассматривая несколько снимков, которые нам скинул Дэн на память. Завтра мы встречаемся с заказчиком, надеюсь, ему понравится, устало сказала Нина, потирая глаза. Шурочка с сожалением посмотрела на уставшую подругу и засобиралась: "Ладно, ребят, завтра всем рано вставать, пора и расходиться". Гарина уехала первой, на прощание обняв подругу и махнув мне рукой. Правда, потом погрозила пальцем на всякий случай. Я помог Нине убрать со стола и мысленно представлял, что мне ещё ехать домой. Нина в мои дума ворвалась с совершенно неожиданным предложением. «Если хочешь, то оставайся. Все равно завтра за мной заезжать, что туда-сюда ездить. Место, правда, спальное у меня одно, но мы по краям расположимся. Могу даже придумать перегородку посередине кровати. Я так хочу спать, что согласен даже на коврик в коридоре», — порадовался я. У Тома еды и воды достаточно. С Глебом я договорился, что на этих выходных ему не смогу помочь, так что можно со спокойной совестью идти спать. Думал, не смогу заснуть на новом месте, да еще и с Наумовой рядом». Но вырубился, не успела голова коснуться подушки. Видимо, устал. А утром, когда зазвенел будильник, столкнулся в ванной с Ниной. На ней была милая пижама, которую вчера вечером рассмотреть не успел, так как девушка первой спать ушла. Нина, как и всегда, засмущалась и убежала в комнату, а появилась уже в кухне полностью одетая. Наспех перекусив, мы поехали на встречу. И мне совсем не нравилось, как выглядела Нина, хотя не так Мне очень нравилось, как она выглядела, но... Какого рожна это для заморского заказчика? Очень надеялся, что он будет страшный и старый мужчина, и желательно с женой и выводком детей. Но не успели мы зайти в ресторан, как мои надежды разбились в пух и прах. Рядом с Денисом сидел молодой симпатичный мужчина, и когда он улыбнулся нам своей голливудской улыбкой, я понял, что легко не будет. А когда поймал его заинтересованный взгляд на Ниночке... Так и хотелось приезжать её к себе и обозначить, что она моя. Но, к сожалению, я так сделать не мог. Надеюсь, к завершению нашей встречи я не начищу улыбающееся лицо нашему заказчику.